Эти кексы запоминались на всю оставшуюся жизнь. Выпечка ей никогда не давалась, пролепетала нянюшка. Кто-нибудь их уже пробовал? Глухо рассмеялась мамаша. Наверное, ужас, какие черствые. Можно тролля забить до смерти. Но она ими так гордилась, развела руками летица Да, еще варенье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 отмахнулась нянюшка. «Просто Эсма совершенно не умеет готовить». «Хм, твой авторитет, ишь!» «С флажками она и почти закончила», доложила мамаша Бивис, «И скоро потребует новых заданий». «Что ж, пожалуй, отправим ее к счастливому котлу». Нянюшка, не возрилась на Летицию. «Это та громадная бадья, где репетишки шарят на дачу, чаю вынется?» «Вот именно!»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 «Я видела, как ты одним своим взглядом усмиряла самых жутких тварей. Раз ты при мне поймала единорога, эс-мэ, что ты задумала?» «Все равно не понимаю, о чем ты, Гита». «Ты злишься, потому что они нипочем не хотели пускать тебя на испытания и планируешь страшную месть?» На пару мгновений воцарилась тишина. Обе ведьмы смотрели на поле, которое потихоньку наполнялось народом.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 Нянюшка я ругалась редко, по крайней мере те выражения, которые она обычно использовала, в ланкере сходили в лучшем случае за «красочные». Разумеется, выглядела нянюшка так, словно за словом в карман она не лезет, причем всякий раз это новое слово. Однако ведьмы, как правило, тщательно следят за своим языком.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 который, как ни крути, всего-навсего огородное пугало. А поскольку цель проклятий почти всегда рассудок и душа проклинаемого, возникли определенные трудности, ибо тыквы мало трогают даже, да чтоб у тебя солома сгнила, да чтоб у тебя морковка отвалилась. Так что очки начислялись за стиль и изобретательность. Испытание с Чарли недолей было далеко не решающим, так как значительных очков не приносило –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 Послышалось у нянюшки за спиной. «Надеюсь, ты в добром здравии?» «В добром, в добром!» «А твои дела как, госпожа Шимми?» Улыбнулась нянюшка, поворачиваясь. Картека в ее голове сразу выдала справку. «В свете Шимми живет со старой мамашей рядом с тенелесьем, нюхает табак, любит животных. Как здоровье твоей матушки?» «Да схоронили ее еще в прошлом месяце, госпожа Як свете Шиме нравилась нянюшке Як, в основном потому, что виделись они крайне редко. «Идут, гуготы идут», – покачала головой нянюшка. «Но я все, все равно передам, что вы они исправлялись. ей будет приятно», – сказала Светия и стрельнула взглядом в сторону арены. «А что там за толстушка? Тяжко и верно живется с такими формами. Агнеса нит». Но голос у нее в самый раз для проклятий. Услышишь такой, сразу поймаешь, нездоровье тебе желают». «Ага, голосок девушки, что надо, достался», – вежливо откликнулась нянюшка. «Ну и мы с Эсмой Ветровоз кое-что присоветовали ей», – добавила она. Голова светии тут же повернулась в другую сторону.